Глава девятнадцатая. «Работаем для вас!» — закричал молодой человек, бросаясь ко мне, как только я вошёл в магазин. «Что желаете?» По-моему, глупый вопрос. Что может желать человек, который вошёл в зал, где повсюду лежат матрасы? «Мне нужен матрас!» — ответил я. «Какой?» — заверещал консультант. «Имеем все, на любой вкус, любой цвет, размер, форму, запах. «Запах?» — спросил я. «Забавно». «Это наше ноу-хау!» — воскликнул продавец. «Изделие создано совместно с парфюмерным домом Восхищение. Попробуйте, пожалуйста». Парень схватил доску, к которой были прикреплены куски поролона, и почти ткнул ею мне в лицо. «Ну как?» Я невольно сделал вдох. «Ваши ощущения?» — еще сильнее ажитировался торговец. «Приятные?» «Чем веет?» Я чихнул. «Апельсином». Перед моим носом оказалась новая деревяшка, и я, закашлившись, попросил. «Пожалуйста, уберите сей предмет». «Вам не нравится?» Расстроился парень. «Это же лаванда! Ни одна моль не сядет на спящего во время сна! Не покусает, не сожрет!» и Я взглянул в зеркало, прикрепленное к стене. «Интересно, сколько летающих насекомых понадобится, чтобы меня сгрызть?» «Во мне ведь почти два метра роста». «Все в восторге от ароматизированных матрасов», — вещал консультант. «Это хит наших продаж. Основная мулька в чем?» «Как правило, отдушка отлично работает неделю, а потом выветривается. Но у нас не так. При попадании на матрас жидкости аромат заиграет ярче. Если вы вспотеете, окажетесь как бы на поле с растениями. Положите в кровать плачущего младенца, тот описывается, а вы будто в лавандовом море закайфуете». К моему горлу подступила тошнота. Да простят меня семейные люди, я не чудолюбив. Я хорошо отношусь к, так сказать, взрослым детям, которые способны словами изложить свои пожелания и приучены пользоваться туалетом. А вот что надо делать с новорожденным, я понятия не имею. И еще. От аромата лаванды, который отпугивает крылатых пожирателей насильных вещей, У меня начинается кашель, хотя цветущие фиолетовые поля этого растения выглядят очень эффектно. Резкий же запах апельсиновой цедры действует на мой нос однозначно, вызывает насморк. Лежать на тюфяке в луже, которую напрудил малыш, и ощущать, как удушливая вонь лаванды окутывает тебя плотным облаком? Хех, нет уж, спасибо. Лучше пойду в другой магазин. «Вы куда?» — испугался продавец. «Ваш товар хорош, но мне нужен простой матрас», — ответил я. Парень схватил меня за рукав куртки. куртке. «Поставьте передо мной задачу, я с блеском решу ее!» Я попытался высвободиться, но пальцы торговца оказались сродни стальным клещам. Молодой человек сообразил, что потенциальный покупатель решил удрать и вцепился в меня мертвой хваткой голодного питбуля. «Анатолий», — шепотом сказал кто-то за моей спиной, — «Оставьте этого господина в покое». «Он мой!» — запальчиво заявил парень. «Передо мной в зоне видимости появился мужчина лет шестидесяти в чёрном костюме. Он спокойно продолжил. Наш многоуважаемый клиент не может принадлежать вам. Крепостное право в России отменили в 1861 году. С тех пор владение рабами в нашем государстве незаконно. Идите, Анатолий, идите». Продавец обиженно засопел, но удалился. «Добрый день», — поздоровался мужчина. «Разрешите представиться, Леонид Захарович, управляющий. Иван Павлович», — в свою очередь сказал я. «Рад вас приветствовать», — улыбнулся местный начальник. «Пришлось продемонстрировать хорошее воспитание. Взаимно. Простите за неприятный инцидент». — продолжал Леонид Захарович. — Ох уж эта молодёжь! Хочет получить всё и сразу, желательно в один день деньги, квартиру, машину, счёт в банке. Уволю Анатолия за беспардонную назойливость. — Не надо, он просто неуклюже пытался услужить, — попросил я. — Иван Павлович, понимаю, что вы ищете. Перешёл к делу управляющий. — Вам нужен надёжный, удобный, комфортный матрас и вы не готовы ждать месяц пока его сделают по мерке вашего тела по моим размерам удивился я это возможно не посчитайте за бахвальство но сегодня мы можем многое продолжил местный начальник однако леонид захарович понизил голос иван павлович думаете почему я к вам подошел давно ведь не обслуживаю клиентов но вы Ваш внешний вид, безукоризненная обувь, что-то мне подсказывает, мы с вами похожи. Я люблю классическую музыку, хорошую литературу, хотя под настроение могу и книгу с Смоляковой полистать. Я не сноб, понимаю, что для многих легкий жанр в разных видах искусства — это отдохновение. Месяц назад ко мне домой безо всякого предупреждения и в мое отсутствие ввалился очень дальний родственник, а домработница его впустила. «Представить себе не можете, что произошло?» «Гость улегся спать на мою кровать». «Очень даже представляю», — засмеялся я. «Аналогичная история случилась и со мной». «И вы приняли то же решение?» — спросил управляющий. «Выкинули не только постельное белье, но и всю, так сказать, начинку кровати?» «На свою беду я обладаю повышенной брезгливостью» признался я. Правда, тщательно ее маскирую, чтобы не обижать окружающих, но с незнакомым человеком мне не очень комфортно даже за руку здороваться. «Обратите внимание, при знакомстве я не протянул вам свою длань», сказал мой собеседник. «Да, недаром я сразу ощутил наше сходство». «Длань», повторил я. «Почти забытое сегодня слово». «Так говорил мой отец, писатель Павел Иванович Подушкин, автор множества любовных и исторических романов. А мой папенька был составителем толкового словаря», — объяснил Леонид Захарович. «Точно, мы с вами родственные души. Поэтому я говорю сейчас откровенно, но шепотом, дабы не смущать работников и посетителей». «В торговом зале большое количество, уж простите, идиотских изделий, которые выпущены ради одной цели — заставить покупателя потратить побольше денег», — подсказал я. «Именно», — согласился управляющий. «И если бы не наша с вами похожесть, не стал бы я вам, Иван Павлович, говорить, что конструкция с ароматом — полный бред». Запах на самом деле будет активироваться при попадании на матрас любой жидкости. Но оно вам надо бесконечно нюхать лаванду или жасмин? По мне, так это ужасно. А не менее ужасный гидроматрас. Его позиционируют как идеальное средство от бессонницы. Но лично у меня, даже во время демонстрации всего ноу-хау клиентам, всегда начинается приступ морской болезни. Согласен с вами на 100%. — воскликнул я. «Обратимся к функции массажа», — сказал Леонид Захарович. «Архи-ерунда. Коли имеете желание размять спину, наймите специалиста с хорошими руками. Вот тогда будет толк. К тому же ролики, которые встроены под обивкой, быстро выходят из строя. Я уж не говорю о шелковом покрытии матраса Нега-короля, с которого соскальзывают все простыни. «Или вот начинка из морских водорослей. Она же нестерпимо воняет рыбой. Ещё популярен матрас с алтайской травой. Насиновали когда-нибудь, спали?» «Не довелось», — признался я. «О, вот и хорошо, что не имеете опыта общения с соломой. Она же весьма больно колется», — хмыкнул управляющий. «Пойдёмте, покажу вам, что я купил себе». Я, поражённый тем, что встретил в магазине практически своего клона, радостно последовал за Леонидом Захаровичем. «Полагаю, ширина ложи у вас метр восемьдесят?» — спросил тот, подходя к одной из демонстрационных кроватей. «Да», — подтвердил я. «И у меня», — обрадовался он. «Я холостяк, но узенькая кровать мне не по нраву. Теперь о матрасе» около которого мы стоим. Сразу скажу, дорого, но... Бывает ли дешевая белужья икра? Не видел такую, — улыбнулся я. В супермаркетах сейчас стоят девушки, торгующие сим-деликатесом, за смешные деньги. Но это изделия из селедки, которые выпускают в форме и с цветом икринок. То, что вы видите перед собой, это как черная икра из Азербайджана, самая лучшая в мире и никакая другая, несмотря на пиары и рекламу, в подметке не годится». Вздохнул Леонид Захарович. «А остальное в зале — насмешка над икрой, как та подделка, которой, как вы верно заметили, торгуют симпатичные девушки. Ну, да я к последнему равнодушен. Люблю дам за тридцать пять». «Я опешил. Леонид — мой брат-близнец?» «Нас, как в индийском кино, разлучили в роддоме, а сейчас судьба столкнула в магазине?» Управляющий похлопал ладонью по матрасу. «Попробуйте. Ботинки не снимайте. Застелена одноразовой простыней. Она меняется после каждого клиента». Я лег. «И как?» Осведомился мой двойник. «Очень хорошо!» — воскликнул я. «Намного удобнее, чем тот, на котором я до сих пор спал». «Но совсем не дёшево», — напомнил управляющий. «Готов заплатить за комфортный сон», — воскликнул я. «И я не настолько богат, чтобы покупать дешёвые вещи», — договорил за меня Леонид Захарович. «Копеечный товар некачественен. Вон там есть матрасы по две тысячи рублей, но они через год превратятся в ничто». Сделаны из обычного поролона самого низкого качества. Придется бежать за новым. И где экономия? Дешевизна дорого обходится. Беру этот, — решительно воскликнул я. Но мне нужно получить его сегодня. Доставят через пару часов. Извините, не могу сказать точнее, из-за пробок. Быстро сообщил управляющий. И сделаю вам личную скидку. Пустячок, а приятно. «Давайте сам вас обслужу, тряхну стариной. Мне понадобятся кое-какие сведения о вас. Не из любопытства спрашиваю. Нужно заполнить паспорт на матрас. Спрячете сей документ, и если вдруг матрас лет через десять начнет капризничать, вам его обменяют». «Через десять лет?» — поразился я. «Обычный дефектный товар можно вернуть в течение всего нескольких недель после приобретения». Леонид Захарович усмехнулся. «Подобные условия только для матраса, который вы приобретаете. Его имя — заботливость. Он станет вашим другом, обеспечит прекрасный сон».